Тариус, кажется, и сам был рад неожиданной отсрочки на три с половиной месяца. Раз срок для исполнения завещания отложен, то все остается по-прежнему. О, Боже! Ты меня услышал! Ты исполнил мою мольбу! Твое божественное правосудие не допустило торжества беззакония! Что ты говоришь, мой милый? Все отложено, батюшка! Срок явиться сюда отложен на три с половиной месяца. А так как теперь с этих людей сорвана личина, то бояться их больше нечего. мы это будем теперь на стороже. И сиротки, и мадемуазель де Кардавиле, и мой славный хозяин Горди, и Джальма, все, все получат свои части. Де Гриньи и Роден покидали дом с яростью и смертельной тоской в душе. Преподобный отец, садясь в карету, крикнул кучеру, В отель де сен Затем, откинувшись на подушки, он закрыл лицо руками и тяжко застонал. Роден, сидевший с ним рядом, смотрел с гневом и презрением на своего начальника, совершенно убитого и обессиленного. Он пришел в полное отчаяние, а между тем, между тем еще пока не все потеряно.